Через пять минут мне стало только хуже, захотелось пить. Пришлось снова бежать к холодильнику, но холодного боржом не нашлось. Бутылку я обнаружила на столе на веранде. Теплая, без газа, вода оказалась безумно противной. Поняв, что заснуть не удастся, я выпался во двор и легла в гамак. В голове было пусто, тело отяжелело, неожиданно ко мне начала подкрадываться дрема. Вместо того, чтобы войти в дом, я лениво закрыла глаза, полежу тут на улице. Несмотря на все время ухудшающуюся криминальную обстановку в стране, воля, объявить тихо, мы порой забываем запереть дачу. Это, конечно, неправильно, но в нашем поселке нет ни воров, ни бандитов. Огромная, неестественно, желтая луна смотрела на землю. Звезды усеяли небо, скорее всего, завтра опять будет жарко. Послышался тихий скрип. Я лениво перевела в глаза в сторону веранды из дома, легкой тенью выстрелила Магдалина, за девочкой хвостом выскочила ада. Адюшка любопытная сверхмеры. Ей всегда хочется знать, кто, куда и зачем пошел. Решительным шагом девочка направилась к сараю. Я хотела уже вас так Магда, почему не спишь? Но тут ада тихонько тяхнула. Заткнись, зло, прошипела Магдалена, водясь замком, захлопни пасть, кретинка. Надо же, как она оказывается разговаривать с собаками, когда думает, что ее никто не слышит. Может, мне послышалось? Обычно девочка нежно шепчет, щебечит, адочка, мулечка, мопсики, любимые, а сейчас захлопни пасть, кретинка. А, да, однако, несмотря на грубое замечание, продолжая тявкать, подбежала к магде. Девочка в этот момент как раз открыла дверь сарая. Адюшка хотела было юркнуть внутрь, но тут Магда с силой пнула ее ногой. Собачка обиженно заскурила, потом села на траву и затряслась от обиды. «Адюня у нас существо нервное, способное упасть в обморок. Мулечка та спокойная. Недаром мы зовем ее мульдозер. В свое время Катя купила мульяну Кирюшке в качестве подарка на день рождения». Мальчик пришел в бурный восторг и начал самозабвенно ухаживать за собачкой. Через полгода муля превратилась в добродушное существо, не нервничающееся ни по какому поводу, зачем было ей суетиться. Два раза в день, без исключения перед носом мопсики, появляется мисочка, наполненная вкусной кашей с мясом. Спит муля исключительно на кровати, залезая с головой под пуховое одеяло. Ее никогда не ругают и, естественно, не бьют, на нее ни разу даже не замахнули с тряпкой. Если Мульяна совершает проступок, ну, уга... утаскивает со стола конфеты, рвет тапки или прудит лужу в гостиной, впрочем, последнее случается крайне редко. Я беру в руки газету, сверну трубку сажаю перед собой моптику, колочу печатным изданием по полу перед ее носом и приговариваю. Фу, как стыдно, гадкая собачка! Мульяна великолепно понимает, что ей высказывают порицания, поэтому она старательно изображает раскаяние раскаяние даже тихо поскуливает, виляя скрученным хвостом. Но уже через пару секунд мне становится жаль о слушницу. Газета отправляется в помойное ведро, а в моих руках оказывается строго запрещенный ветеринаром и от этого еще более...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 Безобразницу собачку сладкой выпечки. Мне кажется, что Мульяна знает об этой особенности хозяйки, поэтому совсем не пугается, увидев газету. Не Магда сейчас Мулю. Мопсиха бы решила, что ей предлагает новую, не слишком, правда, удачную игру, и слайм принялась бы кидаться на Магду. Но в пинок достался Ади, а Адюша совсем другая. История ее появления в доме Катюши скорее трагична. Когда Кирюша впервые вынес погулять крохотную мулечку, ее увидела соседка по дому, Гене... Гелена Львовна, престарелая балерина, справившая девяностолетие.